Танец городской суеты. Иван Дерюжин Просто облака, просто летний город. Никаких душевных переживаний и личного отношения. Шум, каким он был пять или семь лет назад. Пик-пик, доносящегося от японского крана, который работает рядом, и у... уезжающих в сторону карачур машин. Из окна открываются виды на замечательный пейзаж, заставляющий мечтать о том, что будет завтра, и грязный двор с некрасивым забором. А по улицам все так же ходят люди. Они спешат, суетятся и спотыкаются, а потом все повторяется снова и снова. Что-то подобное видели здесь вчера и позавчера, что-то подобное прозвучит и завтра. Бесконечный бег по замкнутому кругу. Только число и вид бегущих время от времени меняется, иначе жизнь потеряла бы смысл. Чебоксары, чебоксары, сколько листьев сброшено и сколько шагов пройдено! В памяти остаются десятки июльских и сентябрьских дней, проведенных здесь в разное время — Иногда из глубин пережитого доходит совсем уже седое эхо. Вспоминаются люди и события, которые не сыграли в жизни абсолютно никакой роли, и места, памятные по одному случаю. Наша жизнь растворяется на городских улицах, становясь ее следом и запахом. Пишем ли прозу, ломаем ли скамейки по ночам, верно одно — мы и есть город. И когда-нибудь, если не на открытии памятника, то в обычной суете, прогуливаясь в парке с утками, кто-то вспомнит о нас. Каменные головы на стенах когда-то были головами живыми, порочными, вдохновенными, яркими. Своими именами они заменили прежние вывески, загородили свет вчерашнего солнца. Теперь... Это люди-парки, люди-скверы, люди-проспекты. Год от года теряются границы сплетен и реальности, поступков и домыслов. Черты лица растворяются в кислоте времен, вмещая десятки лет биографии в полстраницы маленького учебника. Но сказочный и мертвый мир каменных голов перетекает в шум дворов, бесконечное жужжание машин, и залы с зелеными стульями. История и прошлое вдохновляют нас на свершения, которые сами становятся ею, как и мы. Но плохо быть только каменной головой, пустой, унылой и скучной. Хочется хотя бы с неба понаблюдать за всем, что будет происходить дальше — люди, животные, здания, зелень. Что со всем этим станет? Гигантская волна, которая все погубит, имеет свою привлекательность. Бог, дай еще один шанс! Горизонт за окном задернут пеленой, и неизвестно, что происходит за холмами. Но счастливые и грустные моменты этого романа с каменной тоской и приветливой зеленой радостью, как и всякая любовь, делают жизнь полной и неповторимой. Сердцебиение города вдохновляет, воодушевляет и гонит нас вперед. Поэтому обломки снесенного и старого обретают здесь новую жизнь и форму, делая наше время историей.